Глава тридцать шестая. Главное — это семья. Алексей сидел за красивым овальным столом, который проворный официант Аркадий как раз накрывал к завтраку и прокручивал в голове последние штрихи. Он не спал всю ночь, сводя всю полученную информацию к одному знаменателю. Кое в чем он был не уверен, но решил рискнуть. Все-таки Алексей Кропоткин Был азартным человеком, потому как сейчас его с головы накрыло чувство погони. Он словно охотничья собака, которая идет по следу и чувствует нюхом победу. Гончая, которая не может остановиться, пока не настигнет добычу. Рано утром, раздав указания своей группе и на все их вопросы пообещав ответить за завтраком, он первый сел за стол. «Алексей!» Толян зашел в гостиную. Я все сделал, как ты сказал. Только если ты ошибаешься, меня это, того, уволят. Толяна очень переживал, доверяясь этому москвичу. Эх, Анатолий, вздохнул Алексей. Это будет больно, как хирургическое вмешательство. И заживать потом будет долго. Но только так мы можем вылечить эту семью, иначе никак. Луж уже сильно въелась и не уйдет без боли. Не переживай. Всю ответственность мы берем на себя. В этот момент часы пробили восемь. Ведь бы это был сигнал для завтрака, потому как постояльцы, словно по команде, стали спускаться к столу. Здравствуйте. Холодно поздоровался Виктор с Алексеем и занял центральное место за столом. Тут же Константин и Луиза поспешили занять свои места. Ведь в ты как? Поинтересовался младший брат, — Не переживай, мы с Луизой сегодня займемся всем необходимым для подготовки к похоронам Марго. — Я останусь у тебя до похорон, — обратилась к хозяину Эмма. Она тоже спустилась к завтраку, но просто сидела и смотрела на Виктора, не притрагиваясь с Киди. Тот на такую заботу лишь махнул головой, а шрам на его щеке сильно задергался, показывая нервное напряжение хозяина. — Виктор Александрович, Это уже Макар Жвачкин уселся за стол и намазывал себе тост джемом. Мне необходимо на фирму. Я звонил сегодня туда, много вопросов накопилось. Но вы не переживайте, мы с Васей все решим. Не с Васей, а с Василисой Константиновной, резко прервала своего начальника, спускающаяся по лестнице Василиса. А вот это правильно поддержал ее Тимур, наливая себе из кофейника ароматный напиток. На работе нельзя фамильярничать, как любит говорить отец. Хочешь, чтобы тебя уважали, не позволяй ни начальнику, ни подчиненному стучать тебя по плечу. — Нам тоже надо в город, — неуверенно сказал Руслан. Оставайся с отцом, — тихо прервала его мило, поглаживая руку мужу. — Я сама съезжу, ты ему нужен. Алексей наблюдал идиллию за столом, и ему даже в какой-то момент не хотелось ее нарушать. Лишь вспомнив, что все это ложь, он решился. Встав из-за стола и набрав легкие воздуха, он начал свою речь. Говорил он громче, чем домочаться до того, поэтому все повернулись в его сторону и уставились, недоумевая, что позволяет себе этот чужак. Доброе утро, дорогие друзья! Хотя, мне думается, для многих из вас это утро не станет добрым. Хочу представиться. «По-моему, мы уже были знакомы», — резко сказал Макар Жвачкин. «Не устраивайте цирк, у людей вообще-то горе». Сам же он пребывал в отличном настроении и не мог это скрывать. В этот момент в гостиную вошел следователь с двумя оперативниками. Он кивнул Виктору в знак приветствия и молча присел на диван, словно в зрительный зал. «Мы не совсем знакомы», — продолжил Алексей, словно ничего не случилось. Я, Кропоткин Алексей, Матильда, Зинаида и Эндрю. В этот момент все трое вышли с нижнего этажа и присели на диван рядом с полицейскими. Мы группа частных детективов, которых нанял Виктор Александрович. Все одновременно посмотрели на хозяина дома, он молча кивнул в подтверждение верности этих слов. — И зачем тебе видите детективы? — удивился Константин. — Да еще и такие странные! Он явно насмехался над их группой, не веря в реальность происходящего. «Наша группа закончила свои расследования, и сейчас я о вашем присутствии, — обратился он к полицейским, — отчитаюсь перед заказчиком. Но вначале мне хотелось бы попросить всех обитателей дома присоединиться к нам». Толя дал кому-то команду, и с нижнего этажа показались элеонора Борисовна, испуганно поглядывая по сторонам, и повар Петро нервно поправляющей свои усы. Они не решились присесть на диван, а скромно встали у стенки. Итак, дорогие друзья, еще раз вам напомню событие, которое произошло в мае этого года. В разгар дня рождения со стены пропадает картина. Проверив всех гостей и просмотрев камеры наружного наблюдения, Виктор Александрович приходит к выводу, что картина все еще в доме. «Вы нам сейчас всю историю нашего семейства будете рассказывать?» усмехнулся Тимур, глядя при этом почему-то на Зинку. «Давайте ближе к делу. Кто украл их где картины?» «Я понимаю, что вам не хотелось, чтобы я трогал историю вашего семейства», ответил Алексей наглому мажору. «Слишком много скелетов в шкафах скопилось у вас. Ну, увы, сегодня я достану их все». «Мы уже в панике» усмехнулся Константин. Итак, картина все это время, Виктор, она действительно была в доме. Мало того, она висела у вас перед глазами, но вы ее не замечали. У преступника был план. Алексей продолжал говорить, несмотря на насмешки, которые сыпались со стороны родственников. То Константин засмеется, то Тимур отпустит очередную шутку, то Вася поддержит громким смехом эту компанию. Они все своим поведением хотели словно разбудить хозяина дома чтобы он ополнился и остановил это безобразие. Виктор же сидел как памятник, не шелохнувшись, давая тем самым понять всем, что он намерен дослушать до конца. Вы и все знаете, что картина написана на дереве, и ее не свернешь в трубочку и не вынесешь, привязав к ноге. Надо сказать, что не самую легкую добычу Севы выбрал преступник. Зато самую дорогую... Плюс ко всему, эта картина пропала из виду в далеком сорок пятом году, поэтому преступник не безосновательно предположил, что Виктор не пойдет в полицию. Он вообще посчитал себя самым умным и решил, что провернет это дело без труда, обведя всех вокруг пальца. За столом началось самое настоящее веселье. Все как могли шутили над Алексеем, но за этим чувствовались нервы, страх и неуверенность. молчать Не выдержав, крикнул Виктор и ударил кулаком по столу. Его крик был больше похож на рык зверя. Он моментально успокоил веселье, и в доме наступила тишина. «Спасибо», — поблагодарил оратор и продолжил. Так вот, картина все это время находилась вот здесь. Алексей указал на потертое зеркало, которое висело в гостиной. «Анатолий, помоги мне». талян подошел, снял зеркало со стены и показал обратной стороной. вот видите В углублении вставили картину и прижали вот этими железными усиками с четырех сторон. Так она и висела ровно до той ночи, когда убили Марго. Ночью преступник вытащил ее, потому что его страшный план уже начал свою работу. Я очень долго рассуждал, при чем здесь смерть Марго. Ведь не могло это быть просто совпадением. Мы сразу поняли, что это убийство. Слишком жизнелюбивой была ваша вторая жена Виктор. Почти у всех сидящих за столом был повод убить Марго. Вот, например, ваш старший сын Руслан с женой Милой. Слишком они не любили и даже страшились Марго, причем не стараясь скрыть это. Людмила, а раньше ее звали Света, жила с Марго в одном подъезде. Девушка в юности торговала наркотиками на своем районе и даже употребляла их сама. Несмотря на то, что она сменила имя и фамилию и набила себе татуировку на лицо, Тарго узнала ее и угрожала. Что расскажет все вам, Виктор? Ваш сын и невестка очень хорошо знали ваши отношения к этому и понимали. Даже несмотря на то, что это было очень давно, вы не примете в семью девушку с таким прошлым. Поэтому они согласились на ее условия, отказались от вашей помощи и уехали из страны. Это было давно, прошептала Мила, кажется, опустив голову ниже стола. Почему ты мне ничего не сказал? — строго спросил Виктор сына. — Ты не принял бы ее. А я люблю Милу. И вообще, она жалеет о том, что случилось. Но ведь жизнь не спектакль. Ее нельзя переиграть. Нельзя стереть и прожить заново. Что случилось, то уже случилось. Прошлое нельзя изменить. Нельзя себе, шестнадцатилетнему, поставить свои мозги. Она спасла меня, вытащила из этой грязи. Она старается искупить свою вину. Мало того, вставил Алексей. В этот раз Мила прилетела во Владивосток уже беременная, и Руслан просил Марго простить их, но она была непреклонна. Так что у этой семьи был повод ее убить. Чувствовалось, что Виктор теряет почву под ногами, и Алексею было его очень жаль, ведь это было только начало. Далее Макар и Вася тоже очень подозрительно себя вели, но, как бы потом выяснили, вашего зама Марго шантажировала, его она заставила платить. Она умела из всего извлекать выгоду. Не обошлось и здесь. Попросив вас устроить свою подругу секретарем к Жвачкину, она обзавелась на фирме собственным агентом. Подруга в благодарность за шикарную работу шпионила за вашей правой рукой. Естественно. Марго мечтала найти хищение на фирме. Но нашла служебный роман. Макар соблазнил племянницу шефа Василису. — Наговор, — ставил Макар. — У нас все взаимно было. Вот и я так подумал. И сначала недоумевал. Что такого? Василиса взрослая совершеннолетняя девушка. Но потом... В тайнике Марго... Да, Макар. Мы нашли Микросиди. В кольце, в котором так не вовремя решили обменяться девушками. Кстати, в комнате у нас вырылись очень некрасиво. Да, я знаю, что обыск устроили вы. Подслушав у кабинета, как Мотя просит обменять пчелу на бабочку, вы сообразили? что кольцо сейчас у нас. В тот момент, когда Мотя закричала на весь дом, прибежали все, в том числе и вы. Но вы почему-то не стали заглядывать в комнату. Зато, спускаясь по лестнице, рассказывали Василисе, что именно там произошло. Необдуманно, не правда ли? Ведь вы не могли этого знать, если, конечно, вы сами этого не сделали. Так вот, на микросиди в кольце мы нашли более двадцати фото вас, но уже с другими девушками, работающими на фирме. А вот этого вам Виктор точно бы не простил. Одно дело крутить любовь всего в совершеннолетней племянницей и совсем другое — просто пользоваться служебным положением. Так что зря вы на нее злились, Василиса. Запретив вам встречаться, Марго, по сути, спасла вас от нечистоплотного любовника, обращался Алексей уже к Васе. «Я не убивал ее!» заскрипел зубами Макар Жвачкин. Но Алексей, не обращая на него внимания, продолжил. ну все же вернемся к картине. Поняв странное поведение этих членов семьи, я задумался. А что, если убийство – это не цель? Что, если всего лишь инструмент? Тогда мне пришла, по сути, гениальная мысль. А вдруг преступник рассуждал так? картину можно вынести, когда будет паника в доме. Много чужих людей, а лучше в форме. И их никто не будет проверять. Они будут ходить туда-сюда. Что если Марго убили не как шантажистку? Что если она просто жертва для осуществления операции по выносу картины из дома? Очень удобная жертва, да, Константин?» В комнате повисла тяжелая пауза. Стало так тихо, что было слышно, как поет море, уставшее после бури. «Ваши доводы унизительны смешны». — очень спокойно ответил Константин. Остальные же молчали, затаив дыхание. — Надеюсь, ведь ты не веришь этому клоуну? — Продолжайте. — хрипло скомандовал хозяин дома, не обращая внимания на брата. — Алексею было интересно. Сколько еще может вынести этот побитый жизнью мужчина? — Конечно, не полиция должна была выносить картину из дома. Она лишь создавала в доме хаос, — продолжал Алексей. Вы сейчас такой спокойный, Константин, потому что вы уверены, что картина покинула этот дом. Но это не так. Алексей даже улыбнулся от удовольствия. толь прошу вас. Константин, надо отдать вам должное. Придумали вы все здорово. Полицейские будут проводить все свои следственные действия, а скромного доктора скорой помощи на их фоне никто даже не заметит. Сойдет, полечит впечатлительных дам, но идет с добычей. Поэтому им вызвали доктора вы сами потому как не 0-3 звонили. Охрана, кстати, нам поведала, что доктор приехал на машине скорой помощи за рулем. Естественно, в связи со страшными событиями на это даже никто не обратил внимания. Анатолий в этот момент ввел испуганного доктора. Конечно, вашим планам, Константин, вчера помешала наша Моти, и действительно была необходима перевязка. Она у нас девушка с района и не привыкла верить людям на слово поэтому забрала куртку в залог. Затем в планы вмешалась уже природа. Перекрыв выход из дома, казалось, все против нас. Но сегодня с утра, вставив картину в спину огромного бушлата, вы отправили бедолагу из дома. Конечно, Константин, вы очень хорошо потрудились и даже придумали потайное приспособление на спине куртки, так сказать, кофр. Недаром вы, инженер от бога, и зеркало переделать под тайник Не бы шла от врача скорой помощи под футляр для картины. Толя подошел к доктору и лично снял с него куртку. У Алексея сердце замерло. Он не был уверен в результате. Все это были лишь его догадки, основанные на логических рассуждениях. Лишь когда следователь подошел и вытащил картину, все ахнули. А Алексей, еле выдохнув, тихонечко прошептал. «Аллилуйя!» «Как ты мог?» — спросил Виктор, обращаясь к брату. — Тебе что, денег не хватало? Было видно, что он до сих пор не верил в происходящее. — Марго зачем? — Это все вранье. Константин хотел встать, но охранник, поставленный Толей специально позади стула, настойчиво положил ему руки на плечи, усаживая обратно. Теперь и Марго. Было видно, что самая сложная часть, где Алексей плавал, если выражаться студенческим языком, пройдена и теперь он уверенно отвечал свой урок. — Луиза, вы ревновали своего мужа Кэмми, но зря. Ваш муж, конечно, изменял вам, но не с Эммой, а с Марго. — Не может быть, — прошелестела непослушными губами Луиза. — Он терпеть не может таких дешевок. Алексей был поражен. Эта женщина только что узнала, что муж воры и убийца, и не проронила ни слова. Зато известие о его связи с Марго ввело ее в ужас. Любовь зла. Хотя, наверное, это не любовь, а сумасшествие. Ведь она, скорее всего, простила бы ему все, да еще и передачи в тюрьму носила. Но измену не сможет простить. Алексей почувствовал брезгливость к этой женщине, шалость к ней прошла. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. «Дьяволу, служители пророку, каждый выбирает для себя», вспомнил знаменитое выражение Юрия Левитанского «Алексей». Ваша жена Виктор поставила себе на ноутбук программу. Она записывала все, что происходило вокруг приподнятой крышке ноутбука и отправляла свои записи в облако. Там много всякого, в том числе и доказательств связи Константина и Марго. но ну а последний вечер, когда ваш брат пришел к ней, и подсыпал ей в стакан убойную дозу успокоительного, записан досконально во всех подробностях. Марго ему очень мешало И тут был двойной интерес. Первое – это, конечно, вынести картину, пока в доме шумиха, ну и избавиться от назойливой любовницы. Она все больше требовала внимания и все чаще угрожала рассказать все мужу. Поэтому за месяц до указанных событий он с чужой симки, купленной на вокзале, стал посылать ей страшный смс о том, что она скоро умрет. В первый смс он прозрачно намекнул, что мол знает о ее связи с братом, и поэтому Марго побоялась жаловаться на страшное сообщения вам. Сделано это было, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что нервная, испуганная в последнее время Марго покончила с собой. На сильнодействующую успокоительней подсадил, кстати, ее тоже он. На записи в день рождения видно, как Константин подсыпает ей в стакан с водой порошок и уходит. Марго закрывает за ним дверь, а через пять минут получает СМС и выпивает стакан полностью, до дна. Наш программист Эндрю нашел телефон под окнами Марго, и ему удалось восстановить СМС. Так вот последняя была от Константина. Он просил выпить Марго как можно больше воды, чтобы утром выглядеть хорошо и не болеть после злоупотребления алкоголем. Она привыкла его слушаться. К слову сказать, он единственный, кто мог с ней справиться. Также на записи из ноутбука видно, как мы все выламывая дверь забегаем в комнату Марго, а Константин незаметно для всех берет телефон со стола и выкидывает в открытое окно. Еще Костя попросил притвориться, что у меня давление, тихо сказала Эмма, чтобы вызвать врача. Он сказал, что плохо ему, но не хочет показаться слабым. — Что ты несешь? — зашипел на ее Константин. — Дура! — Папа, скажи, что это неправда! — прошептала Вася. Но тот не шевельнулся и даже не повернул головы в сторону дочери. Следователь сидел на шикарном диване, уже потирая руки в предвкушении хорошо раскрытого дела, но сдерживал себя ведь с утра пообещал до конца ничего не предпринимать, пока московские сыщики не закончат свое дело. — Кстати, Эмма, — вздохнул, продолжил Алексей. — А вы, Виктор, знали, что Эмма — сестра Константина по матери? По комнате пронесся вздох. Было непонятно от удивлений или догадки, но все были в шоке. Даже полицейские не выдержали и встали по периметру комнаты, почувствовав, как накаляется обстановка в доме. — Нет, — ответил Виктор. Казалось, он уже устал поражаться. Мать Константина, после того, как уехала на юг, и не с врачом, как все говорили, а с уголовником, через два года родила там чудесную девочку назвала ее Эммой. Правда, наслаждалась она семейной жизнью недолго. Когда Эмме было пять лет, Маму вместе с сожителем взяли на кражи и вновь посадили. Девочку же определили в детдом. Матери дали немного, как соучастницы, и она, выйдя на свободу, вновь взяла дочку обратно. Правда, счастье опять было недолгим. Мама, уже не привыкшая к жизни, простой снова погорела на воровстве. В общем, жизнь прошла у девочки в детдоме. Когда она выросла, решила найти брата. Время было тяжелое. Константин и так жил за восчет поэтому сестру не принял, но и отталкивать не спешил. Устроил ее в институт, где преподавал сам. Однажды Родько увидел, как Константин разговаривает с Эммой, и пропал. Тот представил ее как свою ученицу и познакомил их. Хотя они решили не говорить вам о своем родстве. В этом не было ничего предрассудительного. Пока не появилась их маман. — Этого просто не может быть, — сказала Луиза, глядя на Эмму и Константина. Я не могла все годы этого не замечать. — А вы и замечали, — согласился Алексей. Правда, интерпретировали это по-своему, решив, что они любовники. — Была еще и мама, — спросил Виктор. — И вы, к несчастью, знаете, она второй человек в вашем доме. Вы бы никогда не взяли к себе работницу с криминальным прошлым. Но вам ее посоветовала сама Эмма, а ей вы доверяете как себе. — Познакомьтесь элеонора Борисовна, мама Константина и Эммы. Домоправительница на этих словах стала озираться по сторонам, словно ища пути побега, но это было невозможно. Именно она и попросила своего друга-уголовника сыграть доктора. Если бы не горе в доме, то, конечно, всем бросилось бы в глаза тюремное прошлое нашего лекаря. Но на это и был расчет. «Паника в доме, убитые горем люди!» не заметит того, что врач скорой помощи пьет чефир и носит наколки, определяющие принадлежность к миру криминала. Но под любой логический расклад не подходит наша Матильда. Она сама, того не заметив, вычислила бывшего уголовника в два счета. Константин сидел скрючившись. Его знаменитая осанка пропала, глаза потускнели. А из красивого мужчины он превратился в скользкий, противный мухомор. Вы знаете, Виктор, а тут начинаются еще более страшные истории. Алексей взглядом предупредил Толяна. У них была договоренность держать хозяина, чтобы ничего не натворил. Мы связались со следователем, который вел ваше дело, тогда, когда погиб Ротика. На этих словах Виктор сжал кулаки и выпучил глаза, боясь услышать что-то еще более страшное. Следователю не давало покоя слово, которое вы последним услышали от вашего брата. Это было слово «сапоги». Но не мог человек в экстренной ситуации что попало выкрикнуть Следователь даже разрабатывал теорию о некоем созвучном слове «возможно, вы услышали что-то не так». Но вы слышали верно. Ваш брат крикнул именно «сапоги». За два дня до этой поездки Родька купил у Луизы в институте сапоги для своей любимой жены. И когда подошли к нему с пистолетом и приказали опустить голову в землю, он увидел на нападавшем эти самые сапоги. Он узнал их. Это были голодные девяностые. Такие сапоги тогда были бомба, — грустно сказал Алексей. — Ты! — закричал Виктор в сторону Эммы. Она в ответ лишь закрыла лицо руками и заплакала. — Нет, — прервал его возмущение Алексей. Эмма сразу отдала сапоги своей матери. Та появилась тогда как черт из табакерки и стала требовать от своих детей денег. Как у такой авантюристки и жестокой женщины могли родиться такие мягкие дети, непонятно. Дочка откупилась единственной дорогой у нее вещью – сапогами. А сыну нечего было дать жадной матери уголовницы и в силу вступила с течения обстоятельств. Именно когда мать сидела у Константина на работе и выпытывала хоть что-то из непутевого сына, позвонили вы, Виктор, и рассказали о своей поездке с машинами. Мать с глубоким криминальным прошлым умела пистолет и огромное желание разжиться деньгами. Она уговорила Константина помочь ей забрать у тебя эти деньги, пообещав, что после исчезнет из их жизни навсегда. Ваш брат согласился не хочу сейчас его оправдывать сказал алексей но мне хочется верить что он думал будто пистолет не заряжен уже когда элеонора борисовна испугавшись странного крика выстрелила в вродеьчку все пошло не по плану константину ничего не оставалось как ударить вас по голове камнем. — откуда такие подробности все еще сопротивлялся константин ваша буйная фантазия меня пугает так как вы вообще смеете обвинять меня в убийстве брата Все знают, что вам, Константин, не стоит пить. Вы становитесь хвастливым и болтливым. Вы сами поделились этой историей с Марго, отдыхая у нее в кровати с бутылочкой вина. Наш коллега всю ночь пересматривал сохраненные видео и нашел вашу пьяную исповедь. Я думаю, этот ваш глупый поступок тоже повлиял на решение убить Марго. С тех пор вы стали ее бояться. Вдруг Константин словно перестав бороться сам с собой, неожиданно начал говорить. С самого детства я жил с ощущением неполноценности. При этом лицо его исказилось и стало отвратительным. Витя самый сильный, самый добрый, а Костик трус. Старался учиться хорошо, ведь самый лучший Витя этого не мог, мозгов ему не хватало. Но и здесь пролетел. Ботаников в школе не жалуют, поэтому стал отхватывать. Но здесь иновь появился Витя. Защитил и одновременно унизил, сказав «Эх, ты хлюпик!» «Как же я тебя тогда ненавидел!» «В школе все мне завидовали, у тебя такой классный брат!» «А мне хотелось крикнуть, не брат он мне вовсе!» «И мать, что воспитывала меня с года, все равно его любила больше!» «Ведь он ей родной, а я так, бесплатное приложение к отцу!» «Когда начались девяностые, кто всех содержит, кто на еду зарабатывает и детям на одежду?» конечно, Витя, такой благородный, принесёт деньги, положит на стол и с издёвкой спросит. Что, так и не платят тебе Костик в институте? А я не привык унижаться на рынке, я не торгаш и в рэкетиры не мог пойти, а этот везде успевал. Васька моя к нему бежала радостнее, чем к отцу, ведь я не мог ей подарок принести, а этот носил специально, чтобы меня унизить». Тогда на осенней дороге в находку должен был умереть ты, а не Родька, слышишь, ты. Мама все просчитала. Раз ты за рулем, к завалу пойдет Родька. А и здесь ты решил проявить свою показушность. Оставил Родьку сидеть в машине, а сам пошел к завалу. Это я, сказал маме, убей. Она не знала вас в лицо и поэтому перепутала. Замолчи, крикнула элеонора Борисовна. «Ты что несешь? Не было этого!» «Ненавижу тебя!» Еще громче закричал Константин. «С этой пошлой Марго спал, лишь бы только, чтобы насолить тебе, каждый раз при этом представляя, как исказится твое довольное лицо, когда ты узнаешь». «Костя, что ты говоришь?» Ужаснулась Луиза, закрыв лицо руками. «И картина мне твоя не нужна!» Уже не мог остановиться Костик. Мама предложила выбрать самую дорогую картину и уехать жить в теплые края. Но мне не нужны были никакие края. Зато меня грела мысль, как ты будешь страдать, и я согласился. Ты даже не представляешь, милый братик, как мне было приятно видеть, что ты мучишься как подозреваешь своих близких, как не доверяешь никому. Я ликовал, видя, как ты чувствуешь себя дураком, которого обвили вокруг пальца. «Этот придурок!» — Константин кивнул в сторону Алексея. «Гладко тут рассказал, какая Марго была шантажистка. Да курица она была безмозглая». «Это именно я!» — попросил Марго. «Отстранить шантажом от тебя Руслана и Милу». «Этой дуре было все равно. Ее не интересовали вещи, никак не связанные с деньгами. А этих фриков с них брать было нечего. Она просто рассказала мне ради шутки, что узнала в девушке Руслана соседку пропащую наркоманку и продавщицу наркотиков, а я воспользовался этой ситуацией. У меня уже был план, как и Тимура, от тебя отдалить. Жаль, времени не хватило. А Эмма только слепой не видел вашей обоюдной любви. Но я ей запретил, пугая тем, что мать воспользуется ситуацией и начнет доить непомерно новоявленного зятя. После этих слов... Эмма вскочила и накинулась на Константина. Она била его кулаками с такой силой, что разбила вмиг руки в кровь. Полицейским пришлось приложить усилия, чтобы оттащить ее. — Ты должен был остаться один. Совсем один, как я в детстве. Не обращая внимания на сестру, продолжил Константин. — Когда отец, женившись на твоей маме, спихнул заботы обо мне, на нее, и совсем перестал заниматься сыном. Более того, этот предатель со временем тебя стал любить больше. Что ни говоришь, жалкий человек, и даром мама с ним развелась. Я все детство был одинок, и только одна мысль грела меня, что когда-нибудь все получат по заслугам. И отец, который спился и замерз под забором, как собака, и мать, что выжила из ума. Ну и, конечно, ты. Но я не желал ждать, когда Бог тебя покарает. Я решил тебе помочь. Ты должен был остаться один. Твои близкие отвернулись бы от тебя. А ты бы выл здесь, в этом ужасном доме, как раненый зверь. Ну, разве только твой верный пёс Толя, тупой и преданный, как собака, по-прежнему наливал коньяк, пока бы твоя печень не отказалась от тебя тоже? Нет, Виктор трясло. Не верю. Это было действительно больно как и предполагал Алексей, словно хирургическое вмешательство, но лишь оно давало надежду на долгую и счастливую жизнь.